Глава двадцать первая. Столыпин сверлил меня злобным оценивающим взглядом. Альтаир смотрел с ироничным превосходством. Котов, не понимающий, хлопал глазами. Остальные бойцы, затаив дыхание, ждали. Их можно было понять. Я ведь только что оскорбил их кумира командармы. Вот только мне на авторитет этого человека было попросту плевать. «Ну что со мной сделают? Убьют? Пусть так». Избавлюсь от лагерной проблемы и забуду обо всём, как о страшном сне. Исхитрятся поймать и будут пытать, так и я сам в себя запущу огненным шаром и отправлюсь на возрождение. Не думаю, что мое нынешнее сопротивление хватит, чтобы пережить подобную атаку, но сперва устрою армейцам пару незабываемых мгновений, после которых они пожалеют, что связались со мной. Превратят в марионетку? С этим мне поможет блокиратор от ментализма, а также косвенно целостность и шлем. влияют на людей, которые мне дороги. <смех> Даже не смешно. Таковых не осталось. Но всё же я готов выслушать армейцев. Интересно, как именно и как давно они узнали про мой скрытый класс. Заметил, что убийство регистратора хоть и удивило людей, но никакого отвращения, тяжких охов и прочих проявлений эмоций не вызвало. А ведь не так давно, когда я уничтожил моба во время досмотра колонны, игроков чуть не вывернуло наизнанку. Теперь же всем всё равно. Привычное дело. Да уж, пока я отсутствовал морали взгляды очень сильно поменялись. Убедился? спросил Альтаир. Или будешь отрицать? Мог бы, но не стану, я пожал плечами. Увидел рядом кулер и пластиковые стаканчики. Снова хотелось пить и есть. Зато выспался. Тело было как новенькое, словно после перерождения. Угадать такое вы точно не могли. Верно мыслишь. Так что, выслушаешь наше предложение. Если только ответите на несколько вопросов, тайны о валона разнюхивать не буду. На всякий случай предупредил я, а то знаете, х военных. Здесь поговорим или пройдём в более подходящее место? Здесь, рычал Сталыпин. Да иди не, оставьте нас. Бойцы, не задавая вопросов, развернулись и выдвинулись на улицу. Вот, а до тебя дошёл приказ командира. Никак нет. отчитался остановившийся сержант. «Поступаешь в распоряжение Альтаира. Хватит тебе шляться без дела. Но!» «Никаких но!» «Вон компьютер. Распечатай все нужное прямо сейчас. Выполнять!» «А печати?» Командарм настолько злобно зыркнул на Котова, что и меня пробрало. Хотя я стоял в паре метров, а взгляд начальника не был направлен на меня. Шлем снова слегка нагрелся. Альтаир отступил на шаг, а Василий спешно принялся выполнять приказ. «Что же это за способность такая? Неужели влияние простой характеристики? Маловероятно. Или каким-то образом Столыпин получил еще один класс? Такое возможно? Неизвестно. Может, прикупил себе несколько артефактов, которые могут воздействовать на наши мозги? Финансы, думаю, позволяют это сделать. Надо в очередной раз прошерстить аукцион». «Теперь ты!» — командарм повернулся ко мне. «Как ты собираешься сбежать в случае опасности?» «У меня есть способность исти...» <къех> Я не договорил и ошалел и потряс головой, сгоняя наваждение. Хотелось рассказать про стихийный скачок, который может переносить меня за 200 километров от обрисованной карты, но все же взял себя в руки. Что за хрень происходит? «Понятно. И что, никак эту способность не заблокировать?» Столыпин посмотрел на меня, как охотник на дичь. «Можешь попытаться». Взгляд я не отвел. Мой артефакт фиксации, как понимаю, находится где-то глубоко под землёй за семью замками и снушительной охраной. Проверил карту. В принципе, предположение могло быть правдивым, хоть я и видел свою точку возрождения, но глубина и высота размещения для меня оставались неизвестными. В поле, сказал Альтаир, потом пояснил, увидев мой вопросительный взгляд. Большая свободная территория. Там всегда дежурит охрана, которая может противодействовать всем известным нам мобам. Да и монстры не могут находиться рядом с точкой возрождения. Хотели сперва поместить в штабной сектор, но тебя почему-то всё время откидывало от Лёси. Лёсь, помнишь? Ага, артефакт, порядко. Не стал я скритничать. Приарна? И из-за чего так происходит? Не знаю. Уверен? Альтаир проникновенно посмотрел на меня. Или просто не хочешь, или не можешь говорить. Ответа в любом случае не получишь, припечатал я. Рассказывать, что являюсь косвенным сторонником хаоса, я не стал по двум причинам. Во-первых, из-за нежелания делиться такими знаниями, должно же хоть что-то остаться, о чем другие даже не догадываются. А во-вторых, я почувствовал, что эта информация может меня уничтожить. Некоторые секреты игры должны оставаться секретами. Интересно, а у кота с его школой ченнелинга подобное также происходит? Интуитивное озарение. «Ми то верно!» Не стал настаивать парень, поняв, что влезает в тайны, которые сторонним людям знать не положено. Теперь вопрос: насколько разрушительно твоё кольцо? Кольцо? Я немного опешил. А, может, армейцы всё-таки про хаос знают и снова устраивать спектакль? А оно тут причём? Думал, сейчас начнутся расспросы про класс. Про класс мы знаем всё, с непоколебимой уверенностью заявил Альтаир. С самого первого дня знаем. Стихийный универсал Можешь пользоваться огнём, электричеством и морозом. Я так и думал. Стрелков в клаца компьютерной мышкой. Не имеешь ограничений в использовании магии всех рангов. Около охотничьей вышки изучал заклинания adepta. Я неосознанно покосился на Василия. Всё-таки выдал меня. Это чему удивляться? Нет, он тут ни при чём. Там яма осталась с особым фоном. Несколько наших зачарователей могут изготавливать артефакты, которые устанавливают недавние изучения заклинаний ранга Adept. Если хочешь, такую вещь мы тебе выдадим, как и некоторые другие полезные предметы, предложил Альтаир. У тебя же сейчас, как я понимаю, ничего нет. Я кивнул. Пока что до конца не решил, оставаться ли в Авалоне или идти своим путём. Роль одиночки, конечно, меня совершенно не пугает, но находясь в обществе можно получить намного больше. «Если вдруг я здесь задержусь, то планирую стрясти все, что только могу раздобыть. Все, включая названный бессмысленный артефакт. Если же нет, то тоже не беда. Справлюсь как-нибудь и сам». «Заклинания ты еще не применял?» — продолжил Альтаир. «Решил приберечь ману. Ждешь, пока доберешься на дереве развития до ячейки, которая снижает затраты. Может, уже добрался?» — спросил он, но тут же сам и ответил. Котя, нет, тогда тебе пришлось бы вложить все камни силы в неофита, послушника и посвящённого. Ты ведь не сделала этого? Я ничего не ответил. Предположения парней были ошибочны, или я в очередной раз наблюдаю хорошо отрепетированную постановку. И всё же вернёмся к главному вопросу. Насколько разрушительно твоё кольцо? Не знаю. Пока что встречал только один материал, который я не смог пробить, признался я. Какой? В артефакториуме? тумба, на которой лежат знаки силы. "Готов, тебе до спехи выдали?" спросил Столыпин. "Так точно! Какое на нём время использования?" "Потрачено 2 минуты", ответил Василий. Принтер зашумел, печатая для него новое удостоверение. Взгляд командора мра расфокусировался. Через минуту к нам вбежал боец в чёрной маске. Не говоря ни слова, он нацепил на себя футуристичную броню и выложил скатулку. Командаром сразу же приказал уничтожить солдата с помощью кольца. При этом я должен был разрушить все элементы защиты. Раздумывать не стал. Тут же ленивым взмахом прошёл клинком вдоль тела. Он же с ботинками, кираса, наплечники с наручами, шлем, щит. Всё это превратилось в невесомую взвесь. Раньше, чем исчезло повреждённое тело, снова появилось оповещение об уничтожении игрока и падении репутации. Альтаир зачем-то заверил меня, что у этого человека предпоследняя жизнь и что он сразу же получит горошину. Только сейчас вспомнил Словакотова, что такой доспех можно было продать на аукционе не за 100.000, а командирски за 400. Если Василий не соврал, то только что лёгким росчерком клинка я уничтожил больше опыта, чем вложил в своё развитие за всё время игры. Хотя существование брони уже могло подходить к концу, так что лагерь не так много потерял. Но на кое спрашивается, мы торговались за скряжль, если мне пообещали выдать подобный доспех и другие артефакты на которых намного повышая эту разговорную сумму. Эту мысль я озвучил вслух. На что получил ответ от ухмыльнувшегося Альтаира. Не получится. На каждом предмете стоит клеймо, которое не позволяет торговать такими предметами. Но вы ведь как-то их продаёте? У нас есть такая возможность, нагнал таинственности парень. Выкладываем в очень небольших количествах и самим надо, и чтобы не уронить цену. Я развернул аукцион и выбрал обезболивающее, которое собрал с гибнувших бойцов в расколе. Попытался выставить один флакон на торги. Его никто не приобретёт, не велика потеря. Но нигде не нашёл подобного функционала. Проверил другие немногочисленные вещи. Со шлемом такая возможность имелась, но его я бы сохранил в любом случае. Подобными подарками разбираться нельзя. Псионника, если и уступает в чём-то ментализму, то не намного. Наконечник, который показывает путь, когда рядом есть пространственная брешь. Шкатулка с опытом, добытая в расколе поножи со скрижалью. Все это не работало. Я ничуть не изменился в лице, но мысленно поморщился. Мой план летит к чертям. Только сейчас до меня дошло. Я убил регистратора, который воздействовал на меня, но при этом ни разу не задумывался про Столыпина. Мало того, что командарм сейчас находится со мной в одной комнате без охраны. Он не видит во мне никакой опасности. Так и ещё несколько раз пытался влиять на меня. Почему же у меня даже мысли не возникло, что его надо отправить на точку возрождения? Неужели только по той причине, что он является высоким начальником? Прислушался к себе, но никакого особого пиетета не испытал. Очень странно. Да и с Альтаиром такая же история. А вот Котову сразу бы снял с головы. Другим бойцам, ожидающим на улице, тоже. Но не этим двоим. А теперь прямо говорите, что вам надо, сказал я. И давайте только без ваших таинственностий. Как ты относишься к рабству? спросил Альтаир. Ты меня не слышишь? рычал я. Готов, подожди снаружи, приказал Столыпин. Как только сержант покинул комнату, командир достал странный предмет, от которого во все стороны ударили яркие лучи. Мы оказались в светящемся шаре, радиус которого не превышал 4 м. Сколь сбросили? Что это защита от прослушки и наблюдения? Тебе нужно с помощью кольца уничтожить один защитный артефакт, проговорил Столыпин непререкаемым тоном. Мне? я вскинул брови, ощутил, как нагревается шлем, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Так, командир, помнишь, что я сделал с регистратором? Указал на одежду, которая так и валялась под нашими ногами. Ещё одна попытка воздействия, и разговор окончен. Леонид Маркович, вы позволите? спросил Альтаир. Я, пожалуй, расскажу о наших небольших хитростях. Можно наедине. Столыпин оценивающе посмотрел на подчинённого, затем покинул непонятную сферу. Он это не всегда может контролировать, сказал парень, провожая начальника взглядом. Мне до этого нет никакого дела. Что вам нужно? Если кратко, надо разрушить один защитный артефакт. Он находится на территории Москвы. Мы хорошо заплатим. Я уже видел, как вы хорошо платите. Сперва опыт за колонну. Да, его было больше, чем если бы я сам гонялся за мобами. Но потом вы попытались взять меня в рабство. Затем скрежали, за который вы дали опыт, но при этом я не получил ни одного из обещанных артефактов. Теперь я замер. Да какого хрена я тебе это говорю? А, ты наконец-то прозрел. Но ну, смотри, в руках Альтаира появилась многоступенчатая пирамидка. Это что? Сейчас увидишь. Взгляд парня затуманился. В следующую секунду предмет подёрнулся лёгкой рябью, и я смог вчитаться в описание. Артефакт дипломата. Требуя: 20-й уровень, 40 вложенных знаков силы, 30 распределённых очков характеристик. Положительная репутация. Свойства: влияние на разговорчивость биологических субъектов. Качество: среднее. Владелец: Альтаир. Изготовитель: посвящённый школы крафтинга зачарователь Гермес. Как тебе? А вот еще один предмет. В его руках возникла небольшая гайка. Артефакт доверия. Требования. Пятнадцатый уровень. Тридцать семь вложенных знаков силы. Двадцать пять распределенных очков характеристик. Положительная репутация. Свойства. Вызывает неосознанное доверие у разумных представителей биологических видов. Качество. Среднее. Владелец. Альтаир. Изготовитель. Посвященный школе крафтинга зачарователь Гермес. Понравилось? А еще вот. Он продемонстрировал перстень на среднем пальце. «Полноценные свойства показать не могу, но тут сказано, что понижается вероятность атаки разумных существ. И вот такая вещь есть». В руках парня появился массивный шар. «Считай, что все люди при определенном уровне морали, а этот уровень у тебя есть, будут прощать мне небольшие косяки». «Ну, допустим». «Таких предметов десятки. Помнишь, как ты угрожал, что расправишься со всеми нами? Помнишь, как засмеялись бойцы? Тебя это не удивило?» Нет. А зря. Ты им ничего бы не успел сделать. Их доспехи и защитные артефакты поглотят почти весь урон. К тому же, у каждого из них унбашка от элементализма. Так что твоя школа тебе ничем бы не помогла. А цена на броню тебя тоже не удивила? Даже предметы из данжей стоят ниже, чем наши поделки. Хотя надо бы это ещё проверить, как на них действует заклинание уровня Adept. Альтаир задумчиво почесал лысый затылок. У тебя есть разрушительные резвие? Скорость, насколько помню, у тебя тоже высокая. Но ты бы ничего не сделал против обычной атакующей способности. Твое устранение — дело пару секунд. Или рассчитываешь на защиту стихиалия. Я поджал губы. Не ты один ее получил. У Сурена и Ахмеда тоже есть эта способность. Но у нее откат сутки. Можешь честно ответить? Ну, вспомни себя, допустим, во второй день. И... и взгляни на себя теперешнего. Если бы ты во второй день начал угрожать себе нынешнему, то как бы отреагировал? Тебе бы не стало смешно? Я промолчал. Тогда у меня не было ни характеристик, ни способностей, ни класса. Я бегал с вилами и топором и даже гордился, что смог раздобыть столько качественные инструменты. Физическая сила и выносливость за счёт тренировок была выше, чем у других людей, но она ни в какое сравнение не шла с 11 баллами в параметре мощи. Тот прошлый я мог бы, конечно, и подстрелить меня, но для этого понадобилась бы огромная доля везения. А если учитывать, что я мог благодаря арканам укрыться с глаз, то устранение и сотни человек это дело времени. Осознал? спросил Альтаир и, не дождавшись ответа, продолжил. Если так, то не до конца. Ты был в расколе больше месяца. За это время наши крафтеры развили ремесло до огромных значений. Весь налог шёл на их прокачку. Но теперь они станицы отбили все вложенные в них ресурсы. С оружием, которое перерезает нити, у нас до сих пор проблемы, но всё остальное не идёт ни в какое сравнение. Артефакты, зелья, броня всё это стало на качественно ином уровне. Мы даже за мобами охотимся только для того, чтобы они нас не беспокоили, не для опыта, а для безопасности. Торговля приносит нам намного больше. У тебя есть артефакт, из-за которого я тебя слушаю. Есть. Варенье улыбнулся. Если вы такие крутые, то для чего вам я? Почему ходите с такими низкими уровнями? Почему за нужный вам скрежаль отдали так мало? Я тебе уже говорил, что ты нужен для уничтожения защитного артефакта. Оружие, с помощью которого это можно сделать, мы нашли в Инфополе. Минимальная цена 1,5 миллиарда. Не миллиона, миллиарда. Низкие уровни из-за ограничителя. У тебя он, кстати, какой? С чего ты взял, что цена была низкой? Командирский доспех, зелье, усилитель. Все это стоит около двух миллионов. Которые я так и не получил. А когда бы ты это сделал? Ты ж спал после портала. К тому же не был одним из нас. Понятное дело, что мы хотели приобрести нужную вещь максимально дешево. Или ты любитель переплачивать? Вот и мы и нет. Потом, если бы остался с нами, тебе бы выдали все, что нужно, и даже в благодарность получил бы некоторые редкие предметы. Блядь, чем ты недоволен? Повысил голос Альтаир. Чем? Можешь мне объяснить? Вашими методами. «Какими, блядь, методами?» Скулы парня задёргались. «Частные цены, частные предложения, частные сделки. Что тебе ещё нужно?» «Слушай, ты тупой или притворяешься? И чё ты бесишься?» Я внимательно посмотрел на Альтаира. «Приболел или не выспался?» «Я хоть что-нибудь получил за скрижаль, если не считая авансов 46 тысяч?» «Сука, какой у тебя, блядь, ограничитель?» Он материализовал шкатулку. «Без понятия, о чём ты говоришь». «На каком уровне, спрашиваю, у тебя будет задержка?» Он высыпал на стол огромное количество нитей опыта. «Ты сейчас к Артфиксу полетишь», — пообещал я. «Говори нормально». Я разглядывал гору шнурков, которые охапками выкидывал Альтаир. Большинство из них принадлежали тварям пятого уровня, но попадались и интересные экземпляры. Смотрелся в тот, который значительно выделялся на общем фоне. «Демонически призванный. Уровень двадцать седьмой». Планирование 14, самосохранение 19, показатель опасности 16. Особенности: поглощение возрождений, уничтожение характеристик, непробиваемость, высокая скорость, преследование, запоминание жертвы, фиксация движения, разрушительный удар. Развернуть полный список. Слабости: ангельский свет, сианическая эктоплазма, хаотический металл. Особую уязвимости отсутствует. Рекомендация: избегание боя. 27-й уровень. Квадрат этого значения, помноженный на модификатор хаотического гриндера, да это всё в купе с улыбкой фортуны позволило бы мне прямо сейчас перешагнуть на следующую ступень. Что это за монстр такой? И ведь тут не только этот моб, некротические уизлённые, менталисты разного рода ищадия, нити чистые. Видимо, это покупки других игроков через аукцион. Они автоматически попали в шкатулку. «Э, ты издеваешься?» — не понял парень. «Какой уровень ты можешь набрать? Посмотри в интерфейсе. У тебя же он есть?» «Интерфейс? Ну да». «Какой у тебя ограничитель? Этого хватит?» — Альтаир указал на стол. «Чтобы заполнить его, и чтобы ты перестал строить из себя обиженного человека, которому недоплатили за скрижаль. Все артефакты и зелья, которые мы должны были предоставить, будут вычтены. Тут сейчас на сто пятьдесят семь тысяч опыта. Воспользуйся прямо сейчас, и не им мне мозги». «И в чем подвох?» Я задумался. «А-а-а, понял. Хочешь проверить, насколько у меня раскачан гриндер?» «Куиндер! Ты будешь сотрудничать или нет?» «Ну, теперь я хотя бы тебя выслушаю», — сказал я, без зазрения совести сгребая все в шкатулку. «А когда получу остальное, тогда можно и поговорить о деле. Повторюсь, когда получу остальное, не раньше». «Сука!» — вызверился Альтаир, глядя на улыбающегося меня.